Еженедельник УИМС Фэрхоуп, Алабама Рождество 1970 года «Ну что, друзья, минул еще год, а мы пока живы и брыкаемся. По крайней мере, я. Уилбур уронил молоток себе на ногу. У него сломан палец, так что он не очень-то брыкается. Но я рада сообщить, что муженек мой наконец-то обзавелся слуховым аппаратом, и теперь я избавлена от необходимости орать». Попробуйте играть в бинго с глухим, как пень. А сейчас передаем, так сказать, последние новости. Получено премилое фото Бада и Пегги с маленькой Руфи. Удивительно, как малышка выросла с прошлого года. Семейство стоит перед новеньким зданием ветеринарной клиники Тредгуда в Силвер Спринг, штат Мэриленд, в своем нынешнем месте жительства. Признаюсь, я рада, что они вернулись на родину. Очень приятно видеть фамилию Тредгут на красивом доме. Наш ба добился многого, мы им ужасно гордимся. Кстати, о Тредгудах. Моя давняя подруга и бывшая соседка Нине Тредгут прислала дорогие её сердцу воспоминания о полустанке. Она вспоминает субботнее утро, когда Иджи сажала всех городских ребятишек в свою старенькую машину и везла их в Бирмингем, где они смотрели кино, угощаясь попкорном и колой. Нине говорит никто не любил детей так, как Иджи. Я с ней согласна. Грустные новости. На День благодарения Грэди Килгер ездил в Бирмингем и побывал в полустанке. Он говорит, пропал городской знак на железнодорожном переезде, видимо, кто-то спёр. А преподобный Скрогин пишет, что сын его Джесси Рэй опять разбил машину. Это уже третье. Закончу на хорошей ноте. Наша старая подруга Оппел Батц случайно встретила Альберту, внучку Сипси. Оказывается, теперь девушка живет в Бирмингеме, ходит на курсы изысканной кулинарии и надеется стать шеф-поваром. Молодец! Возможно, она будет новой Джулией Чайлд. Веселого Рождества, ребята! Ваша верная писака Дот. По скриптум. Мы с Оилбром уже не ходим в кино. Подскажите какие-нибудь интересные телешоу. Нам нравится ведущая Кэрол Бёрнетт, скрытая камера и викторина Угадай, кто я. А вы какие телешоу любите?